Глава пятая. Смерть везде, смерть во всем, ей подвластно все кругом. Шелли — смерть. Это была одна из тех минут, когда сердце останавливается и кровь застывает в жилах. О намерениях своих преследователей путники могли судить только по их жестам, да по отрывочным возгласам, выдававшим ярость и разочарование. Ясно было, что часть их повернула обратно к крепости, что, следовательно, хитрость с костром не удалась. Но это соображение отступало на второй план перед непосредственной опасностью, угрожавшей путникам, так как индейцы, двигавшиеся вниз по реке, могли открыть их с минуты на минуту. Эти мысли с необычайной ясностью, словно по наитию, промелькнули в голове у следопыт. Надо было принимать какое-то решение, а, приняв его, действовать единодушно. Следопыт сделал знак Джасперу и обоим индейцам, подойти поближе и шептом обратился к ним со следующими словами. «Будьте наготове! Будьте наготове! Этих дьяволов всего-навсего трое, тогда как нас пятеро мужчин» из коих четверым такие передряги не в новинку. Пресная вода. Ты возьмешь на себя того, что раскрашен наподобие смерти. Чингачгук займется вожаком, а разящей стреле я поручаю самого молодого дикаря. Смотрите же, ничего не спутать. Было бы грешно всадить две пули в одного индейца, когда в опасности дочка нашего сержанта. Я буду держаться в резерве на случай, если появится новый гад или если у кого-нибудь из вас дрогнет рука. Не открывать огня, пока я не дам сигналы. Стрелять будем только в крайность, чтобы не всполошить остальных злодеев. Они, конечно, где-то поблизости. Джаспер, мой мальчик, при малейшем движении у нас в тылу сразу же выводи пирогу с сержантовой дочкой и греби к гарнизону, что есть силы, а вось Господь тебя не выдаст. Не успел следопыт отдать команду, как приближение индейцев потребовало от путников полной тишины. Ирокезы медленно шли по воде, стараясь держаться нависшего над водой кустарника, как вдруг шорох листьев и потрескивание сучьев под ногами, Возвестили, что по берегу идет другой отряд, на одной линии с первым и шаг в шаг с ним. Так как искусственные насаждения увеличивали расстояние до берега, оба отряда, только дойдя до них, увидели друг друга. Индейцы остановились и вступили в разговор буквально над головами у притаившихся путников. Ничто не защищало наших друзей от взоров неприятеля, за исключением листьев и веток столь гибких, что они поддавались малейшему движению воздуха. Их в любую минуту могло развеять и унести сильным порывом ветра. К счастью, оба отряда краснокожих и в воде, и на земле глядели поверх листьев, смешавшихся в сплошной полок и не вызывавших у них подозрений. Быть может, Такая смелость выдумки следопыта способствовала ее успеху. Разговаривали индейцы серьезно, приглушенными голосами, очевидно, боясь непрошенных слушателей. Говорили на наречии, понятном как обоим индейцам, так и следопыту. Даже Джаспер уловил кое-что из этой беседы. «Река смыла след на иле. — сказал один из индейцев, стоявших в воде так близко от искусственной завесы, что его можно было бы ударить острогой, лежавшей в лодке Джаспер. Река смыла след так, что даже ингийская собака и та не учуяла бы его. — Бледнолицые удрали в своих пирогах, — заявил индейец, стоявший на берегу. — Быть того не может... Ниже по реке их ожидают ружья наших воинов. Следопыт многозначительно переглянулся с Джаспером и, сжав зубы, затаил дыхание. Пусть мои юноши смотрят зорко, словно у них орлиные глаза, сказал старый воин, стоявший в реке. Мы всю эту луну провели на военной тропе, а раздобыли всего один скальп. С бледнолицами девушка а кое-кто из наших храбрецов нуждается в жене. По счастью, Мейбл этого не поняла. Джаспер нахмурился еще сильнее прежнего, и на щеках у него вспыхнула краска негодования. Разговор умолк. Слышно было, как иракезы берегом пошли вперед, осторожно раздвигая ветки кустарника, и вскоре шаги их затихли в отдалении. Те же, что стояли в реке, все еще оглядывали берег, и глаза их, благодаря причудливой боевой раскраске, казались раскаленными угольками. Минуты две-три спустя они тоже отправились дальше, но словно нерешительно и с заминкой, как люди, что-то потерявшие. Вот они миновали искусственный заслон, и следопыт уже раскрыл был рот, чтобы залиться тем ликующим беззвучным смехом, которым благословила его природа и привычка — Но торжество его оказалось преждевременным. Дикарь, шедший позади, еще раз оглянулся и внезапно остановился, как вкопанный. Судя по его напряженной позе и пытливому взгляду, что-то в кустарнике привлекло его внимание. К счастью для притаившихся путников, воин, в котором пробудилось подозрение, был еще молод и еще не завоевал доверие своих товарищей. Понимая, что юноше в его годы приличествует скромность и почтительность, он как огня боялся насмешки и презрения, какие вызвала бы поднятая им ложная тревога. Поэтому он не стал звать товарищей, продолжавших свой путь по реке, а в одиночестве подошел к кустам, не сводя с них словно зачарованного взгляда. Несколько листьев, обращенных к солнцу, слегка поникли и это незначительное отклонение от привычных законов природы сразу же привлекло внимание индейцев. Чувства дикаря так искушены и обострены, в особенности на военной тропе, что ничтожные мелочи, казалось бы, не имеющие никакого значения, зачастую являются для него путеводной нитью. С другой стороны, именно незначительность замеченного им непорядка в природе, помешало ему поделиться с товарищами своим открытием. Если он и в самом деле натолкнулся на что-то важное, пусть лучше никто не оспаривает его славы. В противном же случае он избежит насмешек, до которых так чувствителен молодой индеец. Впрочем, как и всякий лесной житель, юноша был настороже в ожидании возможной опасности или засады и двигался осмотрительно и с оглядкой. Все эти многообразные колебания привели к тому, что молодой иракез замешкался, и прежде чем он приблизился к кустам настолько, что мог дотронуться до них рукой, обе группы его товарищей ушли вперед на полсотни шагов. Несмотря на свое трудное положение, путники не сводили глаз с иракеза на лице которого отражалась борьба разноречивых чувств. Юношу прежде всего манили успех в деле, в котором даже старейшины племени потерпели неудачу, и слава, какая редко выпадает столь незрелому воину, впервые ступившему на боевую тропу. Вместе с тем его одолевали сомнения, ибо поникшие листья, казалось, снова встрепенулись, освеженные дыханием ветерка а в довершение всего прочего его не покидало опасение, нет ли за всем этим скрытой угрозы. Однако так незначительно было действие летнего зноя на лозы кустарника, наполовину погруженные в воду, что когда Иракес дотронулся до них рукой, ему показалось, что он обманулся в своих ожиданиях. Желая в этом удостовериться, он осторожно раздвинул ветви и ступил в укрытие, и тут его глазам предстали, подобно бездыханным изваяниям, спрятавшиеся за ними фигуры. Не успел индеец вскрикнуть и отпрянуть назад, как Чингачгух занес руку, и тяжелый томагавк обрушился на бритую голову врага. Ирокес только вскинул руки, зашатался, рухнул у воду, и поток подхватил его тело, бившееся в предсмертных судорогах. Деловар сделал было героическую попытку вытащить ракеза за руку в надежде раздобыть его скальп, но тут кровавую струю вместе с корчащейся жертвой закружило и унесло Быстриной. Все это было делом одной минуты. События так быстро сменяли друг друга, что люди, менее знакомые с тактикой лесных сражений, чем следопыты его товарищи, не знали бы, что и предпринять. Нельзя терять ни секунды, ни громко, но с величайшей серьезностью заявил Джаспер, выдергивая из воды бутафорские кусты. Делайте то же, что и я, мастер Кэп, если хотите спасти племянницу, а вы, Мейбл, растянитесь во весь рост на дне пироги. Сказав это, он сразу схватился за нос лодки и, по щиколотку в воде, потащил ее вверх по течению, держась ближе к кустарнику и торопясь добраться до речной излучины, чтобы своевременно укрыться от неприятеля. Кэп сзади помогал ему. Вторая пирога, стоявшая у самого берега, должна была отойти следом. Деловар спрыгнул на узкую полоску песчаного берега и затерялся в лесу. На его обязанности лежало следить за неприятелем на этом участке военных действий, тогда как разящая стрела сделал своему белому спутнику знак «Взяться за нос пироги» и следовать за Джаспером. Но, дойдя до излучины, следопыт почувствовал, что пирога вдруг стало легче, и, оглянувшись, не увидел позади тускороры, и его жены. У него сразу же мелькнула мысль об измене, но нельзя было терять времени, так как заунывный вопль, донесшийся снизу, возвестил яснее всяких слов, что труп молодого Иракеза догнал его товарищей, спустившихся ниже по реке. Прогремел выстрел, и следопыт увидел, что Джаспер, обогнув излучину, пересекает реку, стоя на корме пироги, тогда как Кэп, сидя на носу, изо всех сил помогает ему грести. Достаточно взгляда, промелькнувшей мысли, и решение принято. Такова повадка человека, искушенного в превратностях пограничной войны. Вскочив на корму своей пироги, следопыт сильным грибком — вывел ее на быстрину и начал переправляться на тот берег, но только держась ниже по течению, чем его товарищ, подставляя себя под пули иракезов. Он знал, что соблазн завладеть его скальпом перевесит для них все другие соображения. — Не спускайся ниже, Джаспер! — скомандовал отважный проводник, рассекая воду долгими, сильными и ровными грибками. — Держись, курса! — и приставай к Ольшаннику на том берегу. Береги сержантову дочку. А злодеев Мингов предоставь нам со змеем. Джаспер помахал ему веслом в знак того, что понял команду, а между тем выстрел следовал за выстрелом. И все они метили в одинокого грибца в ближайшей пироге. Ну что ж, разряжайте ружье, дурачье! — Простачье, разряжайте! — сказал следопыт. Постоянное одиночество в лесу приучило его говорить с самим собой за отсутствием других собеседников. — Изводите патроны, стреляя по неверной цели, а я тем временем буду шаг за шагом увеличивать расстояние между нами. — Я не стану поносить вас, подобно какому-нибудь деловару или магиканину, ведь моя натура — натура белого человека, а не индейца. Хвалиться же в час битвы недостойно христианина, по себе самому я сужу, что вы немногим лучше, чем горожане, стреляющие по воробьям у себя в саду. — Вот это еще куда не шло! — воскликнул он, встряхивая головой, когда пуля отхватила прядь волос у самого его виска. Но пуля, просвистевшая на дюйм от цели, так же бесполезна, как та, что не вылетала из дула. «Браво, Джаспер! Надо спасти сержантову дочку хотя бы и ценой наших скальпов!» В эту минуту следопыт, почти поравнявшийся с оракезами, находился на середине реки, тогда как вторая пирога, управляемая мускулистыми руками Кэпа и Джаспера, приближалась к берегу в указанном месте. На сей раз старый моряк оказался на должной высоте. Он был в родной стихии. Нежно любил племянницу, да и о себе не забывал, а кроме того, не раз бывал в огне, хотя и в другого рода сражениях. Несколько сильных ударов весла, и лодка скользнула в чащу кустарника. Джаспер помог Мейбл сойти на берег, и на какую-то минуту все три беглеца почувствовали себя в безопасности. Не то следопыт. Своим отважным решением он подверг себя величайшему риску, а тут, в довершение беды, когда его сносило течением под пули иракезов, к последним, спустившись с откоса, присоединились их товарищи, шедшие по берегу. Осуиго в этом месте достигает кабельтого ширины, и лодка, плывшая посредине реки, находилась в сотне ярдов отстрелявших, то есть на расстоянии точного прицела. В этом отчаянном положении только исключительное присутствие духа и замечательная сноровка выручили следопыт. Он знал, что лишь неустанное движение может его спасти. Редкий индейец, стреляя по неподвижной мишени, промахнулся бы на таком расстоянии. Но и не всякое движение было спасительным. Опытные охотники за оленями, индейцы умели, конечно, менять линию прицела по прямой, в соответствии с маневрами убегающего зверя, и следопыту приходилось двигаться зигзагами, то дрейфуя по течению со скоростью пущенной из лука стрелы, то резко меняя курсы, правя к берегу. По счастью для него, иракезы не могли перезаряжать свои ружья, стоя в воде, а тем, кто оставался на берегу, кустарник мешал следить за движениями пироги. Умело пользуясь этими преимуществами и маневрируя под огнем, следопыт быстро подвигался вниз по реке и по направлению к противоположному берегу, но тут внезапно, если и не совсем неожиданно, появилось новое препятствие в виде отряда, оставленного иракезами в засаде для наблюдения за рекой. Это были те самые дикари, о которых упоминали их товарищи в приведенном выше диалоге. Человек десять числом, искушенные в своем кровавом ремесле, они расположились у того места, где река, протекая по мелкому каменистому дну, образует пороги или по местному названию броды. Следопыт видел, что если спуститься к бродам, его неминуемо снесет на Ирокезов, так как бороться с течением здесь было невозможно, а кроме того дорогу преграждали скалы. На этом пути смерть или плен были бы неминуемой развязкой. И так оставалось одно — добраться до западного берега, так как все неприятельские отряды были сосредоточены на восточном. Но это был подвиг, превосходивший человеческие силы. К тому же борьба с течением грозила настолько задержать движение пироги, что индейцы имели бы дело не с движущейся, а с неподвижной мишенью. В эту ответственную минуту следопыт, недолго раздумывая, принял решение и, со свойственной ему энергией, стал тут же приводить его в действие. Вместо того, чтобы спуститься по протоке, он направил пирогу к отмеле, а там, схватив ружье и котомку, пустился в брод и давай перепрыгивать с камня на камень, пробираясь к западному берегу. Между тем стремительное течение подхватило пирогу, то швыряя ее на скользкие камни, то погружая в воду, то вынося наружу, пока не прибило к берегу, в нескольких ярдах от места, где засели ирокезы.